Глава 17. Санкт-Петербург, 1898 год. Ольга Зельдовна Цабель сидела на скамейке в одном из парков Петербурга и лениво кидала куски румяной французской булки уткам, плававшим в маленьком пруду. Она думала, что птиц слишком много, а она одна, и ей сложно накормить такую ораву. С другой стороны, ничего. «Жизнь — это борьба, пусть поборются за кусок хлеба». Она тоже боролась. Впрочем, и сейчас борется. Жизнь с профессором консерватории оказалась вовсе не такой безоблачной, как ей представлялось. Начать хотя бы с того, что Альберт сильно преувеличил свои финансовые возможности. Да, он вытащил семью Сиголовичей из нищеты, открыл вместе с отцом крошечный салон не приносивший никакого дохода. Цабель обвинял во всем папу. Тот оправдывался как мог, крутился будто белка в колесе, но дела все равно не шли. И ювелирный вскоре приказал долго жить. Разумеется, Альберт не мог допустить, чтобы его тесть жил в нищете и периодически снабжал его деньгами, не забывая при этом читать норовоучения своей молодой жене. Он припомнил все, и как вытащил их из бездны, и как дал ей доброе имя. Бесспорно, за это она была ему благодарна. Профессор консерватории, человек уважаемый, ввел ее в свет, и злые языки замолкли. Никто не вспоминал историю бриллиантов Фраховских, никто не тыкал в нее пальцем. Сейчас, наблюдая за утиной возней, Ольга подумала, что, возможно, общество приняло бы ее и без этого ужасного брака. Восемь долгих лет она провела в заточении. Разве она не искупила свою вину, если бы даже и была виновата? Женщина поморщилась, подумав о том, что скоро полдень, муж ждет ее к обеду, а ей совсем не хочется идти домой. Ей противны не только прикосновения мужа, его тело, сморщенная желтоватая кожа со старческим резким запахом, ну и разговоры за столом, подергивание его левого глаза, топыренные уши, из которых торчали седые волоски, как осока из болота, желтые редкие зубы. Все-все раздражало Ольгу в этом человеке. Он не оправдал ее надежд. Вместо щедрого пожилого джентльмена оказался сварливым скупердяем. Его обещания окружить ее роскошью были не более чем пустыми словами. Покупка нового платья или ботинок всегда сопровождалась длинной нотацией, что надо бы жить скромнее. Хотя, видит Бог, Оленька не бросала деньги на ветер. Да и как это возможно, если деньги-то и, и не твои вовсе? Скривившись как от зубной боли, Женщина заставила себя встать, взглянув на пруд. Утки давно расправились с булкой и теперь мирно плавали по гладкой поверхности. Закусив губу, она тяжело не по-дамски зашагала по аллее, не замечая восхищенных взглядов двух молодых мужчин, не слыша их оживленного разговора. Красивый молодой человек с каштановыми волосами, правильными чертами явно аристократического лица, породу не спрячешь, так же, как и беспородность, безукоризненно одетый, причмокнул, выражая восхищение, и обратился к своему собеседнику. «Я давно наблюдаю за этой красавицей. Скажите, Андре, это не жена профессора консерватории Цабеля?» «Кажется, я имел честь быть ей представленным в театре». Второй, постарше, блондин с жидкими волосами, навел на Ольгу лорнет и удовлетворительно кивнул. Да, это Ольга Цабель. Какая красавица. На розовощеком лице Шатена появилось блаженное выражение. Кажется, целый день так и смотрел бы на нее. Кстати, ходят слухи, что она очень умна. Для красивой женщины это редкость, согласитесь. «Мне приходилось присутствовать при разговоре с ней», — кивнул второй. «Отмечу, что дама очень остроумна. Не хотел бы я попасться ей на язычок». «А я бы хотел», — мечтательно проговорил влюбленный. «Я достал бы ей луну с неба, если бы она попросила. Я бы целовал следы ее маленьких ножек». «Да вы поэт Воронский!» — усмехнулся блондин. «Впрочем, признайтесь ученые и путешественники все таковы!» Граф Воронский — светский щеголь и красавец, завидный жених, о котором грезила не одна девушка, улыбнулся. «Женщины делают нас поэтами, женщины, мой дорогой Мейнен!» Я не согласен с Шекспиром, воскликнувшим однажды «О, женщины, ничтожество вам имя!» Если это намек на жену профессора, то намек самый, что ни на есть, удачный, подхватил Мейнен, развалившись на скамейке и подставляя теплым лучам солнца смуглое лицо. Про эту даму ходили разные слухи. Слышали ли вы что-нибудь о краже бриллиантов Раховских?» Вронский махнул рукой. Я не верю ни единому слову. По-моему, несчастную оклеветали, чтобы избавиться от нее. Кстати, мне приходилось встречаться с ее бывшим женихом. Бабник и пьяница. Он когда-нибудь плохо кончит. И под делом ему бросить тень на это чистейшее существо. О, берегитесь, мой друг, расхохотался блондин Мейнен. «Мне кажется, вы вступаете на скользкий путь». Воронский лишь задумчиво посмотрел на него и засобирался домой. «Куда вы?» — удивился приятель. «Погода прекрасная, и это редкость для нашего климата. Давайте еще посидим». «К сожалению, пора». Граф вынул из кармана часы на золотой цепочке. «Я должен подготовить один доклад». «Спасибо вам за компанию, мой друг!» Мейнен пожал плечами, выражая сожаление. А граф, сделав несколько шагов по аллее, свернул в заросли кустарника и направился за женщиной, пленившей его с первого взгляда, надеясь догнать. Ему повезло. Оленька задержалась еще у одного пруда, любуясь розово-белыми кувшинками. Граф встал рядом. Женщина перевела на него задумчивый взгляд, и ее большие глаза сузились. — Держу пари, вы меня не узнали, — сказал Воронский, посылая ей самую очаровательную улыбку. — Впрочем, это неудивительно. Тогда в опере муж представил вас множеству своих коллег. — Разумеется, я вас не узнаю, — холодно и чопорно ответила женщина но она покривила душой. Тогда она обратила внимание на высокого красавца, ученого и путешественника, к тому же обладателя графского титула. Цабель рассказывал, что молодой человек не раз сужал деньгами научные проекты. Следовательно, Воронский был еще и богат. Тогда позвольте представиться, граф Александр Воронский. Оленька жеманно протянула ему руку в белой перчатке, к которой он прильнул так жарко, что она тотчас же отняла ее. «Как зовут меня, вы, вероятно, знаете». Жена профессора открыла легкий зонтик, оберегая лицо и шею от солнечных лучей, и продолжила путь. «Конечно, вас зовут Ольга Цабель», — молодой человек смутился, — Извините, не знаю ваше отчество. Меня зовут Ольга Зельдовна Цабель, назидательно ответила она. И мне бы хотелось узнать и ваше отчество. Александр Васильевич с готовностью ответил ученый, сообразив, что порядочная дама не станет в первый день знакомства называть его по имени. Гуляйте, сегодня прекрасная погода. К сожалению, уже спешу домой. Оля продолжала идти по аллее, не обращая никакого внимания на Воронского. Тем не менее, он ее очаровал, и ей, как ни странно, это было приятно. «Видите ли, я уже погуляла. Мы с мужем соблюдаем распорядок, и Альберт уже ждет меня к обеду». «Позвольте хотя бы проводить вас», воскликнул Александр. Она покачала головой, Боюсь, Альберту не понравится, если он увидит нас вместе. Ну, пораженный ее красотой молодой человек был готов на все. Тогда прошу вас, приходите завтра на это же место. Скажем, в полдень. Мне очень хочется вас увидеть, поговорить с вами. Прошу вас, только не отказывайте. Оленька опять покачала головой Величественно и печально, как вдовствующая королева в изгнании. Это невозможно, молодой человек. В этом парке мы с вами можем только случайно встретиться. Тогда он схватил ее руку, но Ольга испуганно выдернула ее. Тогда я буду молиться, чтобы это произошло как можно скорее. Она повернулась и пошла к выходу, ничего не сказав на прощание. «Воронский...» Несколько минут смотрел ей вслед.